Воцарилась абсолютная задумчивая тишина. — Наверное, — сказал кровельщик, выражая тем самым невысказанную точку зрения почти каждого из них, — это наш долг перед обществом. — Ну, — протянул Джейсон, — мама говорила. — Во всяком случае, — перебил его ткач, — уж кто бы говорил, да только не твоя мамаша. Мой отец рассказывал, что в молодости она сама частенько бегала без... «Хорошо, хорошо», — сдался Джейсон перед явным численным превосходством. «Вряд ли какой вред будет, если мы там чуть-чуть порепетируем. Это же обыкновенное, как его, притворничество. Но никаких танцев. Тем более, я хочу, чтобы все это поняли, никаких палок и ведер». «О, мы будем просто играть», — заверил его ткач, «ну и следить за ситуацией, конечно. Таков наш долг перед обществом». — повторил кровельщик. — Ох, и сложная эта наука, притворничество! — вздохнул Джейсон. Бим-бом-блям-динь! Этот звук эхом разнесся над ландром. Взрослые мужчины, копавшиеся в садах, разом бросили лопаты и поспешили укрыться в домах. бим бом дим блям В дверях появились женщины и принялись отчаянно зазывать детей домой. Блям-бом-динь-дон-бом. Захлопнулись ставки. Некоторые мужчины, сопровождаемые испуганными взглядами домочадцев, заливали огонь в очагах и пытались заткнуть мешками дымоходы. Нянюшка Як жила одна, потому что всегда утверждала, пожилые люди должны уважать себя и ни от кого не зависеть. Кроме того, прямо за стенкой спал Джейсон, и его самого, или его жену, или как ее там, легко можно разбудить, если хорошенько постучать по балке башмаком, а с другой стороны жил Шон, которого нянюшка заставила натянуть веревку и повесить на нее жестяные банки, при помощи которых его легко можно было вызвать, в случае, если мамочке вдруг потребуется помощь сына. Бим-блям-динь. ванной комнаты у нянюшки як не было. Зато была жестяная ванна, обычно висевшая на гвоздике на задней стенке уборной. В данный момент нянюшка тащила эту самую посудину в дом. Она проволокла ее через весь сад, задев по пути несколько деревьев, углов и садовых гномиков. Три большие черные кастрюли стояли на печи. Рядом лежали с полдюжины полотенец, губка, пемза, кусок мыла, второй кусок мыла, вдруг потеряется первый, ковш для выуживания пауков, раскиши от воды резиновый утенок с выпавшей пищалкой, долото для срубания мозолей, большая жесткая щетка, малая жесткая щетка, жесткая щетка на длинные ручки для мытья труднодоступных мест, банджо, какая-то штуковина с трубами и кранами, назначение которой никто не знал, и бутылка кладческих ночей, эссенции для ванн, от одной капли которой трескалась краска. Блям-бом-бух! Каждый житель Ланкра обязан был досконально изучить ритуал омовения нянюшки Яг в порядке самообороны. Но ведь сейчас еще не апрель, удивлялись живущие по соседству люди и задергивали шторы. В доме, что располагался по улице чуть выше хижины нянюшки Яг, госпожа Тащага схватила мужа за руку. «Коза осталась на улице!» «Ты с ума сошла!» «Нет, я туда ни ногой, ни за что на свете!» «Ты помнишь, что случилось в прошлый раз? Мы ее едва с крыши стащили, да и то она потом три дня лежала парализованная!» Господин Тащага высунулся из двери. Было тихо, слишком тихо. «Наверное, воду наливает», — сказал он. «У тебя есть пара минут», — предупредила жена. «Давай, или придется целую неделю йогурт пить». Господин Тащага снял висевший за дверью поводок и пополз к привязанной у изгороди козе. Животное узнало признаки готовящегося банного ритуала и сейчас стояло в буквальном смысле слова, окаменев от ужаса. Сдвинуть козу с места не представлялось возможным, пришлось волочь ее на себе. Послышались далекие, но настойчивые, хлюпающие звуки, затем о край жестяной ванны ударилась пемза. Господин Тащага перешел на бег. До его слуха донеслось позвякивание струн настраиваемого банжа. Мир затаил дыхание. И это началось. Пронеслось как торнадо над прерией. А Три цветочных горшка над дверью по очереди раскололись. Шрапнель просвистела рядом со щекой господина Тащаги. а на волшебном посохе нехилый набалдашник. Господин Тащага забросил козу в дверь и нырнул следом. Жена быстро задвинула засов. Вся семья, включая козу, залезла под стол.